Глава 11 Максвел открыл книгу Альберт Ламберт, гласила первой страница, родился в Чикаго, штат Иллинойс, 11 января 1973 года Славу ему принесли картины, исполненные причудливого символизма и гротеска Однако его первые работы никак не позволяли предугадать последующий взлет его таланта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 Однако никаких фактических подтверждений подобной гипотезы не найдено Наоборот, существуют данные, свидетельствующие, что она не... Максвел бросил читать Открыл книгу на цветных репродукциях И быстро перелистал образчики раннего творчества художника И вдруг на какой-то странице картины стали совсем иными